Глава пятнадцатая Белый дом, Вестминстерский дворец и парламент Канады замерли в ожидании кары на разделенном на три части экране. Да уж, с репутацией человека, устроившего Армагеддон, жить будет непросто. Я представил себя на месте курьера, которому каждый клиент будет говорить «Постойте, вы как две капли воды похожи на того парня, который сжег Белый дом», А мне придется всем рассказывать, что это удивительное внешнее сходство. Хоть я славянин, а тот араб, просто природа почудила. Вот бы выбраться живым из этой передряги, которая с каждым днем становится мне все более ненавистной. С улицы раздался вой сирены. Я не понял, что это могло значить, но тут по всему залу раздалась тренька неприходящих сообщений. Народ кинулся читать их, и буквально через несколько секунд началась паника. «Воздушная тревога! Нас атакуют! На город летят ракеты!» — кричали люди, выбегая из здания. Я не мог понять, к чему эта паника и давка, и как можно спастись от ракеты, если выбежать на улицу. Не по нам же она целилась. Я едва успел об этом подумать, как страшный взрыв сотряс здание. Меня швырнуло горячей взрывной волной вместе с обломками в угол сцены. Потолок рухнул вниз, но меня не задело. Пространство вокруг наполнилось дымом и пылью. Я попытался встать, но тут раздался второй взрыв, после которого потерял сознание. Оно вернулось вместе с болью в груди. Дышать было очень тяжело. Кажется, мне придавило грудь, и легкие никак не могли набрать воздух, а дышать хотелось. Пыль и дым не способствовали его усвояемости. Я закашлялся, но стало только хуже. Начался приступ, похожий на астматический, вызвавший панику. Руки зашарили потому, что меня придавило. Из-за критического состояния мне было сложно сконцентрироваться на ощущениях. Я инстинктивно пытался приподнять тяжесть, чтобы выбраться из-под нее, но ее будто не было надо мной. Руки свободно толкали пыльный воздух, и тогда я притронулся рукой к груди. Пальцы наткнулись на острые рваные края металла, торчавшего из нее. Мне стало страшно, что это конец. Такой глупый, бесполезный конец, в котором я сыграл роль марионетки, пожертвовавшей себя чужим идеям. Ясность ситуации, а также фатальное спокойствие, вызванное осознанием скорой смерти, помогли мне успокоиться. Приступ закончился, а с ним пришла ясность ума. Уже осмысленнее я потрогал осколок в своей груди. Прикосновение вызвало нестерпимую боль. Вокруг раны чувствовалась теплая кровь, только руки в ней не морались, из-за того, что она впитала в себя пыль. Я пошевелил ногами. Они были в порядке, значит, до позвоночника осколок не дошел. Пробил ребра или же сломал их, застряв в броне. Теперь я понял, откуда в горле металлический привкус, который я принял за привкус дыма. Это была кровь из пробитых ребрами или отбитых ударом осколка легких. Кажется, браслет дал осечку, либо посчитал, что предмет, пробивший мне грудь, недостаточно смертелен. Я попытался подняться, но помешала этому сильная боль в груди. Обрадовало, что я всё-таки мог двигаться и не терять при этом сознание. Мешала только боль, которую я не мог проигнорировать. Обезболивающее лекарства сделало бы меня сейчас полностью дееспособным. По крайней мере, до тех пор, пока я не увижу последствий ранения. Психологическая рана могла быть серьёзнее физической. Я неподвижно пролежал минут пять. До меня доносился треск близкого пожара, стоны раненых из-под завалов и вой приближающихся сирен. «Больница мне была сейчас очень нужна, но как быть с моими модификациями, которых нельзя не заметить после извлечения осколка? Я не знал, что предпримут роботы после произошедшего. Останусь я им нужен, или они списали меня со счетов? Ждать мне, что они придут за мной, или действовать самостоятельно? Второе меня устраивало намного больше, но мне нужно было подлечиться». Поваляться где-нибудь недели-две, пока мир галопом несся вместо запланированного прогресса к самоуничтожению. Мне нестерпимо захотелось домой. Какой глупостью казались глобальные идеи, когда у тебя есть семья. Не иначе весь мир тянули за собой неудовлетворенные счастливым браком одиночки, да и вообще. Весь прогресс на планете был обязан активным идиотам, не понимающим простого человеческого счастья. У киборгов Ценерис точно не было семей, из-за невозможности иметь потомство. Космическая раса одиночек, угробивших себя и всех, до кого дотянулись их корабли. Пыль, клубившаяся передо мной, неожиданно застыла и стала тихо. Я замер, чтобы услышать пение ангелов, решив, что внезапно умер. В лицо ударил яркий луч света, и я воспарил. Меня накрыла тоска и обида, что я больше никогда не увижу Айрис, Никаса и дочь, которая скоро должна появиться на свет. «Гордей, меня зовут Хьюнгвальд. Я занимаюсь вопросами истории Вселенной, и нам пришлось связаться с вами». Источник света отвернули в другую сторону, и я увидел мужчину и еще нескольких существ явно с других планет. «Очень приятно. Я жив?» «Да, нам пришлось создать временную аномалию в том месте, где вас ранило, чтобы незаметно вытащить». «Зачем?» Хи-Юнгвальд потёр ладони друг от друга. «Понимаете, Гордей, создалась пикантная ситуация. Нам необходимо сохранить корабль Ценерис в действующем состоянии. Он представляет небывалую ценность не только как единственный оставшийся от древней цивилизации действующий артефакт, но и как носитель уникальных технологий, о которых даже выше мне всё известно». Как вы понимаете, у каждой цивилизации был свой путь покорения космоса, и он отличался от тех, что существовали в иные времена. Это крайне интересно и научно-познавательно». Глаза вселенского историка горели азартом. Инопланетяне что-то затараторили по-своему. Наверное, поддерживали сказанное. «Очень интересная лекция, спасибо», — поблагодарил я Хиенгвальда. «Ирония? Я понимаю, у вас в груди и народный предмет, а я с вами о высоком. Один момент...» После этой фразы я отключился и пришел в себя уже в совсем другом состоянии. Историк стоял рядом и смотрел на меня. «Как вы? Мы вытащили предмет из вашей груди. Еще несколько миллиметров, и ваше сердце могло быть разорвано им. Простите, забыли предупредить, что ваш защитный подарок в измененном поле не работает. Вы невероятно везучий человек!» — произнес он с неподдельным энтузиазмом. «А могло бы и в глаз попасть», — пошутил я и присел на кушетке. Потрогал грудь, Скосил на неё глаза, но не заметил ничего страшного. «Осколок можно увидеть? Хочу оставить его себе в качестве талисмана», — попросил я. «От талисмана? Это как?» «Это у нас на земле примета такая. Пулю, которую из тебя вынули, можно повесить на верёвочку и носить на шее, думая, что теперь тебе всегда будет вести». «Какая интересная традиция. Мне, как историку, интересно о ней узнать. Я попрошу вернуть вам эту железку». «Но на шею вы вряд ли ее повесите, она довольно крупная». «Ничего, распилю на кусочки и раздам друзьям на обереги». Я пошевелил конечностями, разгоняя по ним кровь. «Давайте уже рассказывайте, что вы задумали». Хитингвальд покашлял в кулак, собираясь с мыслями. «Корабль Ценерис запрограммирован на самоуничтожение, если почувствует что его планам не суждено сбыться. Нам хочется его сохранить во что бы то ни стало. Такой возможности больше никогда не будет, представляете?» «Да, представляю. И у меня уже начинаются неприятные предчувствия». «Да что вы, Гордей, вам ничего не угрожает. Мы хотим, чтобы вы оказались внутри этого корабля с целью создания вашего двойника. В вас уже помещено оборудование, которое отсканирует искусственный интеллект корабля. Пока с вас будут снимать мерки, оно создаст внутри его памяти код, способный определить язык программирования и распознать команды, ведущие к самоуничтожению». «А почему вы сами в него не попадёте?» «Вы же и время умеете останавливать, эти технологии у вас на высоте». «Мы не можем найти корабль», — пояснил Хиенгвальд. «Он умеет прятаться лучше, чем мы искать. Возможно, он использует технологии, позволяющие ему находиться одновременно в нашем пространстве и в подпространстве, не двигаясь при этом. Для высших это пока недоступно. Я же говорил, разные цивилизации преуспевают в разных умениях». В помещении вкатился робот-тележка. На его белом столике лежал зелёно-серый кусок металла. Я взял его в руки. С ладонь размером и весом грамм 150 На осколке остались слова, написанные латиницей. «Вот так поступает на земле с выскочками», — произнёс я, поиграв смертельным куском железа на ладони. «А вы не в курсе, Ценерис уже спалили Белый дом?» «Что такое Белый дом?» — не понял историк. «Это... неважно. По телеку посмотрю». «Так вы готовы выполнить нашу просьбу?» «Всегда готов, только есть одна проблема. С какой стати они соберутся меня копировать? Если я начну их упрашивать сам, они сразу заподозрят что-то неладное». «Вам надо попасть в опалу. Нарушьте приказ, чтобы они решили вас дисциплинарно наказать». «Вы в своем уме? У меня жена и сын в заложниках. Если они и начнут меня дисциплинировать, то только через них. Забудьте о таком варианте. Он совершенно неприемлем». Я чуть не запустил осколком ракеты в историка. «Вы не понимаете, Гордей, насколько важна эта находка. Так может повести только раз в...» «Двадцать тысячи лет», — закончил я за него. «Знаю. Только мне глубоко нас...» «Плевать на ваши артефакты. Они не стоят мизинца моей жены или сына, и я пальцем не пошевелю, чтобы подставить их под удар». «Вы меня разочаровываете, Гордей!» Юнгвальд артистично изобразил обиженную гримассу. «Я не собирался вас очаровывать». Мы вообще надеялись, что вы прилетите по первому звонку и сами решите проблему с этими ожившими останками. С какой стати мне, человеку, который не подготовлен к таким испытаниям, рисковать своей семьей и даже целой планетой? Вы лукавите, Гордей. Мы все о вас знаем и потому считаем, что это огромная удача, что именно вы оказались в центре этого научного феномена. Вот только не надо примешивать сюда тупую лесть, в надежде, что я отреагирую на нее как примитивный примат, которому пощекотали тщеславие. Я не буду делать ничего, что может представлять опасность моей семье. Тогда мы сделаем это. Нам делегированы широкие полномочия, и сам процесс будет происходить под наблюдением высших». Хигенгвальд указал рукой на инопланетян. «Это они высшие?» — спросил я с усмешкой. «Мне они такими не показались». «В том числе...» К высшим относится большое количество космических раз Ясно. И что вы сделаете? Уничтожим робота-аватара корабля Ценерис, будто это сделали вы. Один из них как раз сейчас явился в разрушенное здание, чтобы найти вас и вытащить. Он знает, что вас не просто убить. У меня еще несколько друзей находятся в капсуле, помещенной в магму. Их могут убить, если я так сделаю. И вообще, вы не понимаете логику роботов. Они размышляют даже человечнее вас, потому что понимают зависимость нас друг от друга. Мы строим их оружие, а наши родные и друзья — средства удержания нас в нужном им направлении». «Вы намекаете, что мы должны поместить устройство в вашу супругу?» — сделал вывод историк. «Вы совсем умом тронулись со своими артефактами», — не сдержался я. «Ни в коем случае не трогайте мою жену. Она беременна и скоро родит. Ей не нужны подобные переживания». «Ваши друзья, про которых вы говорили, что они находятся в магматической капсуле, среди них есть те, кого накажут за ваши проступки?» «Наверное. Там наш давний друг Михаил и девушка, оказавшаяся с нами случайно». «Случайно?» — просиял Хьюнгвальд. «Отлично. Случайный человек — это не друг. У меня есть для вас новая идея, которая устроит всех». Историк энергично потер ладони. «Слушайте и запоминайте, мы оставим внутри вас устройство для взлома корабля «Ценерис». Мало ли как повернется. И дадим еще одно, которое вы отдадите случайному человеку, которого отправят на копирование». «Роботы не поймут, что это такое?» «Вряд ли. Они ж копируют только внешность. Значит, устройство должно оказаться внутри тела. Мы сейчас сделаем его в удобной инвазивной форме». «Простите, а насколько оно большое?» — поинтересовался я. «Я хочу узнать, каким путём она окажется внутри». Хьюнг Вальтрес смеялся. «Пер-ос, как говорят врачи, не больше дистальной фаланги мизинца». Он отставил мизинец в сторону и покачал им. «Ладно, такой расклад мне больше по душе. Хотя я чувствую, что вы относитесь к нашим жизням, как к слишком дешёвому товару». «Вы не правы, Гордей. Ваша жизнь бесценна, но мы не можем потерять этот исторический феномен ни в коем случае». «Чтоб вы понимали, ваша жизнь сейчас служит не только вам, но и всей Вселенной!» Историк обвел пространство комнаты руками. «Очень вдохновляет. Аж умереть захотелось, чтоб всем жилось. А как я убью робота? Они живучие твари!» «Убивать не надо», — произнес один из высших, похожий на улитку без рожек. «Вы попытаетесь сбежать, но дадите себя поймать» и Если вы правы насчет их алгоритмов, то кого-то из ваших друзей постигнет участь заложника, и его заключат в корабль. Это опасно. Из двух кандидатур оказаться там есть шанс только у Амели. С Михаила уже сняли копию, так что его может ждать только... Ладно, давайте вашу пилюлю. Робот-тележка укатил и через минуту вернулся. На белом подносе лежала серебристая капсула размером с фасолинку. Я убрал ее в карман брюк. Она никак не определится роботами. «Пока не окажется на борту корабля, она будет неактивна», — пообещал Хи-Юнгвальд. «Желаю, чтобы у нас всё получилось, Гордей». Я ничего не успел ему ответить, как снова оказался в наполненном дымом и пылью помещении. Надо было выбираться. Я пошёл на звуки сирен, считая, что они доносятся через дыры в стенах. Споткнулся несколько раз в непроглядном дыму, закашлялся, наступил на кого-то. Пригнулся и уверил, что это нижняя часть женского тела. Мне стало нехорошо, и я прибавил шагу. Ветер с улицы развеял дым, и я намного увереннее направился к выходу. Выбрался через выбитое окно и очутился во внутреннем дворе. Здесь тоже было дымно, но не сравнить с тем, что творилось внутри здания. Я подышал, пока не избавился от головокружения, и направился через сломанные ворота на улицу. Народ толпился перед разрушенным зданием. Было полно репортеров, полицейских и просто зевак. «Месье, вы в порядке?» Ко мне кинулся мужчина в полицейской форме. «В полном, никакой помощи мне не нужно. Я домой». Я оттолкнул его руку. «На вашей одежде кровь!» «Это не моя, на мне нет ни ссадины, не переживайте». «Так это же вы, Фаркад Бассам!» Узнал меня полицейский. «Да, это я. Мне снова повезло». Я обернулся назад и увидел выходящего из здания свежего двойника Жака. Он повертел головой и, увидев меня, направился в нашу сторону. «Извините, мне надо спешить». Я перешел на бег, удивив полицейского. Он, кажется, догадался, что причиной моего испуга стал Жак и решительно направился к нему навстречу. Робот оттолкнул его в сторону, будто человек ничего не весил. От людей не ускользнул этот момент. Толпа принялась активно шуметь. Я побежал, но так, чтобы Жак увидел, в какую сторону надо было обозначить намерение побега, а потом свалить все на контузию. С полдюжины пожарных машин, спешащих к завалам разрушенного здания, отрезали меня от преследователя. Вот и ладно. Можно было немного побродить по городу, подышать воздухом свободы. Я увидел оставленный без присмотра лоток продавца мороженого. Угрызения совести не мучили меня из-за того, что я собирался заняться мародерством. Вынул вафельный стаканчик из стопки, Выдавил в него горку розового мороженого с запахом клубники и зашагал по улице, навстречу испуганной толпе. Вкус у мороженого был такой себе. Как раз для продажи туристам. Слишком много воды и химический привкус ароматизатора. Но мне было плевать. Я дышал и наслаждался всем. «Это он! Это тот самый инженер! Это из-за его изобретений может начаться война!» «Может. Она уже идёт! Видел, Вестминстерский дворец в Лондоне сгорел!» Донеслись до моего модифицированного слуха возгласы позади. «Кажется, с моей известностью интимные прогулки превратились в публичные обсуждения. Я случайно кинул взгляд на баннер висевший на стене, и увидел свою собственную скалящуюся физиономию, слегка переделанную в восточном стиле, и броский слоган под ней. Мы сделаем Францию пупом земли. Фаркад басам». Реклама отдавала душком предвыборных обещаний депутатов горсовета моего родного города. Они тоже любили громкие и дерзкие лозунги. Но в моем случае обещания были выполнимыми. Только Франция и могла остаться на земле пупом по неволе. Я обернулся назад, чтобы проверить, гонится ли за мной двойник Жака, и увидел два полицейских автомобиля с включенными мигалками, неспешно едущие вдоль дороги. Мне показалось, что они кого-то высматривали. Решив, что меня, я свернул в узкий проулок и прошел вдоль задних дворов зданий, мимо мусорных урн, издающих смрадный запах разлагающихся отходов. Кажется, меня занесло на обратную сторону медали высокой кухни. Здесь часто мелькали люди в форменных передниках и колпаках с пакетами мусора. Даже мороженое здесь было неприятно есть, и я выбросил его остатки в бак. Пришло время сдаваться, пока меня не наказали слишком сильно. Я вышел на широкую улицу и сел спиной к людям на заборчик, поставленный вдоль набережной небольшой речушки. Решил, что буду ждать здесь. В нескольких километрах от места ракетной атаки люди вели себя, как ни в чем не бывало. Их будто совсем не интересовал мощный взрыв, его причины и последствия. Я подумал, что они не заметили бы и вторжения чужих, если бы оно происходило на соседней улице. Потрясающая индифферентность ко всему, что не затрагивала их напрямую — а причин для этого было не так уж и много, стала отличительной чертой современных людей. «У вас одежда порвана. Вы не ранены?» спросила пожилая женщина с седыми кудряшками и в затемнённых очках. «Нет, не ранен, спасибо. Немножко контузило. Сейчас приду в себя и пойду домой». «Ну, как знаете. Так бабахнуло. У меня окна чуть не вылетели. Не знаете, почему по нам ударили эти англичашки?» «Знаю». Не хотят, чтобы у нас появилась техника, с которой мы станем сильнее них. — Точно. Я так и знала. Они такие завистливые. — А вы точно знаете, что это были англичане? — спросил я. — Только что в новостях сказали, что ракеты были выпущены с борта их корабля. Он, кстати, уже потоплен. Слава Франции! — Слава? Как бы ни началась полноценная война. — Я слыхала, что не начнется, потому что у нас есть такое оружие, которое хуже ядерного. Видели, как сгорел их Вестминстерский дворец? А Белый дом? Они даже не поняли, как мы смогли это сделать. Мда, мы, земляне, никак не истребим в себе желание быть сильнее через уничтожение других. Всегда так было и будет. Нет ничего нового в этом мире. Бабуля пожала плечами и направилась дальше. Хорошего дня. И вам. Ее убежденность в кровожадности людей зародила во мне острое желание собрать семью и улететь с земли куда подальше. Поступить как девушка-распорядитель из Польши, отправиться искать незаслуженно лучшей доли. Интересно, выжила она после удара? Надо было сдаваться, пока расчетливо эмоциональный посланец Ценерис не разнес планету на молекулы. Только что-то меня не спешили найти. Едва я так подумал, как метрах в двухстах за домами раздались выстрелы. Стреляли из двух стволов. Я направился узнать, в чем дело, подумав, что в перестрелке замешан двойник аквалангиста Жака. Выйдя на широкую улицу, стал свидетелем страшной сцены. Двойники Жака и Бернара атаковали отстреливающихся полицейских, игнорируя ведущийся по ним огонь. Думаю, пули вязли в поле аналогичным силовому барьеру, расположенному вокруг виллы, в которой мы жили ранее. Добравшись до блюстителей порядка, роботы ударами рук раскрошили им черепа. Я побежал в их сторону и стал кричать, чтобы привлечь внимание. Благодетели и землян совсем не интересовали жизни облагодетельствуемого ими народа. «Я здесь, придурки!» — замер я перед машиной полицейских. «Ты нарушил наши инструкции», — произнес Жак. «Ты покинул здание». А ничего, что по нему прилетела ракета и меня контузило. Я потерял сознание, а когда пришел в себя, ничего не понимал и просто пошел, куда глаза глядят. «Зачем вы убили людей, которые не могли навредить вам?» Я нечаянно посмотрел на мёртвого жандарма с окровавленным лицом. «Помехи нужно устранять эффективно», — ответил Бернар. «Это же люди», — произнёс я с выражением, но мою интонацию не оценили. «Нам надо скорее убираться отсюда, пока не появились новые помехи. Ты обучен управлять этим транспортом?» — спросил Жак. Я посмотрел в салон. Ключи торчали из замка. «Обучен». «Нам надо добраться к новому порталу. Садись за управление», — приказал Жак. Я сел за руль. Любопытствующая толпа начала собираться вокруг машины. Меня узнали и стали показывать руками. Какой вопрос после увиденного могли задать себе люди о моей личности, оказавшейся в компании убийц-полицейских? «Куда едем?» — спросил я у роботов после того, как они сели в машину. Подвеска просила под их весом. «Езжай прямо и слушай мои указания», — посоветовал джак «Я поехал». Робот работал навигатором, называя повороты и расстояние до них. Наверное, он спокойно пользовался всеми технологиями, которые имелись на нашей планете — интернетом, геопозиционированием и картами. Вскоре мы покинули городок и отправились в горы по живописным серпантинам. «А что стало с порталом в разрушенном здании?» — спросил я. Он стал слишком заметен в условиях задымленности. Пришлось его отключить, сообщил Бернар. «А вы вообще собираетесь когда-нибудь сообщить людям о себе? О великой расе Ценерис, благодаря которой они превратились из миллиардов дикарей в миллионы, а может быть и тысячи высокоразвитых землян?» Жак, сидящий на переднем сиденье, уставился на меня буравящим искусственным взглядом. «Тебе не должно быть известно имя наших создателей», — произнес он. До меня дошло, что я дал Маху, поставив в известность о том, что знаю об их цивилизации больше, чем должен. «Кто знает о нас и насколько они опасны?» — требовательно спросил Жак. «Мне кажется, вы сами называли своих создателей. Или я что-то путаю?» «Мы сами себя так никогда не называли. Это имя дали нам враги. Кажется, я приговорил Землю, сам того не желая». Надо было что-то предпринимать, чтобы не выдать высших и их музейно-исторических планов. Я резко выкрутил руль влево, машина засвистела покрышками об асфальт, пробила ограждение дороги и отправилась в свободный полет со скалы.